Третий самолет Глава первая Январь того года мне совсем не запомнился. Лишь новогодняя ночь отпечаталась в памяти грохотом назойливых фейерверков. Все казалось бессмысленным. Но надо было воспитывать Ярослава и платить по счетам. Каждое утро и каждый вечер были отданы сыну день и ночь, работе. К счастью, работы было много. Журналы заказывали множество статей. Так и прошла зима. Весна Нового года была ранней и бурной. Внезапно выглянувшее в начале марта солнце, неистово взялось топить лед и греть насквозь промерзших граждан. Ярослав вместе со всеми бурно радовался весне. Возвращаясь с прогулок, он бывал промокшим насквозь и абсолютно счастливым. Он любил весь мир, и мир в ответ любил его, Ярика. Давид мне не писал и не звонил. Я тоже не писала ему. Хотя иногда мысленно разговаривала с ним и время от времени перечитывала нашу переписку. В середине весны мне даже стало казаться, что я вот-вот начну его забывать. Однако на исходе марта у меня появилось странное желание, с которым невозможно было справиться. Захотелось выучить французский язык. Практического смысла в этом не было, но желание говорить по-французски не угасало. Тогда я решила, что французский будет моим маленьким секретом, золотым ключиком, которого у меня никто никогда не отнимет. Я представляла себе, как, произнося французские гласные, складываю губы будто для поцелуя, и у меня, как у Камилы, вокруг губ появляются трогательные морщинки-лучики. Как только решение было принято, все сложилось легко и быстро. Однажды вечером мне позвонила однокурсница Верочка, и в долгом разговоре вдруг выяснилось, что Верочкина тетя, пожилая преподавательница французского, ищет учеников. Через несколько дней у меня состоялся первый урок. Я погрузилась во французский язык с головой. Я пробиралась в непроходимых грамматических дебрях, слушала французское радио, смотрела французские фильмы. И мало-помалу язык начал мне поддаваться. Но по мере усвоения языка я все больше ощущала тоску по Давиду. Я работала за троих. Каждую свободную минутку я уделяла сыну. Я бегала по утрам в парке. Но что бы я ни делала, Давид безраздельно властвовал надо мной. Чтобы не сойти с ума, я начала писать роман. Сначала это были разрозненные отрывки, потом начала складываться история. Главными героями в ней были Париж влюбленная парочка и препятствия, которые им пришлось преодолевать на пути к счастью. Так работа, сын, французский язык и мой будущий роман, который я назвала «Париж в ожидании весны», так было легче верить в лучшее, помогли мне вернуться к жизни. Глава вторая. Пролетела весна, наступило лето, жаркое, солнечное. Ярик был отправлен к бабушке на дачу, где гонял на трехколесном велосипеде и разговаривал с курами, свиньями, котами и собаками. По выходным я приезжала к нему и, собирая вместе с сыном душистую землянику, была почти счастлива. Однако, возвращаясь домой в набитых дачниками электричках и видя в окно тысячи дач, на которых кипела летняя семейная жизнь, я тосковала по Давиду. Осенью я закончила свой роман и заговорила по-французски и когда город оделся в желтое и оранжевое, вопреки здравому смыслу, мало-помалу мной завладела мысль о новой поездке в Париж. Конечно, я гнала от себя эту мысль, но она оказалась сильнее меня. «Что я буду там делать?» — без конца спрашивала я сама себя, и не находила ответа. Однажды я где-то увидела рекламу курсов французского языка, «Институт французского языка и культуры», «Вы заговорите по-французски за три недели», — гласило объявление. На фотографии был изображен небольшой парижский особняк, расположенный рядом с парком, и приветливо улыбающаяся преподавательница самого что ни на есть парижского вида. Я дала себе три дня на то, чтобы передумать. Но эта сумасшедшая идея пустила корни в моей голове и заставила действовать. Я написала Давиду письмо. Всего десять строчек о питерской осени — о том, что я чуть-чуть говорю по-французски и что собираюсь совершенствовать его в Париже». На следующий день Давид прислал ответ. Письмо было сдержанным, тон был сухим. Однако письмо все же заканчивалось вежливым приглашением. «Ты можешь жить у нас». «Мой дорогой читатель, как бы вы поступили? Вы думаете, что приглашение не следовало принимать?» «Возможно». Но разве влюбленная женщина слушает голос разума? Надежда захлестнула меня как небывалый похожий на водопад дождь, зашумевший за окном. Это загрохотала неожиданная, неположенная осенняя гроза. Будь что будет, если я сейчас не полечу во Францию к Давиду, даже вот к такому, все забывшему и окаменевшему, то не смогу жить дальше. Я заказала курс обучения в Париже, забронировала билеты. И написала Давиду время моего прибытия в Париж. И, совершив ряд этих нехитрых манипуляций, зарыдала. Почти целый год, прошедший после разлуки с Давидом, я не позволяла себе плакать. Теперь позволила. Слезы избавили меня от томительной духоты, от вечной осени, от невозможности дышать. Через два дня я отвезла Ярика к матери и села в свой третий самолет. Полет был трудным. Горло снова сдавливала невидимая рука. Снова меня била дрожь, и казалось, что от этого вибрировал весь самолет. Его трясло и качало, он то и дело проваливался в невидимые воздушные ямы. Крылья бессильно хлопали на ветру и в ужасе цеплялись за воздух. Через три часа Давид встречал меня в аэропорту Шарль-де-Голь. Четвертый самолет Глава первая Он постарел и погрузнел. Он стал мрачным, насмешливым и злым. Через час я поняла, в чем дело. Камила вышла встречать меня в коридор. И... она была беременна. В этой женщине невозможно было узнать прежнюю Камиллу. Тогда она выглядела настоящей ученой дамой с утра до вечера погруженной в свои мысли. Теперь же это была хорошенькая и счастливая женщина. Ее длинные каштановые волосы были распущены, и вместо привычных брюк на ней было шелковое красно-черное китайское платье. И от нее во все стороны расходилось невидимое сияние. При встрече она обняла меня и тут же принялась расспрашивать о моем житье-бытье. И потом, когда накрывала на стол, много шутила. Но я ничего не слышала и не понимала. Я была готова к неласковому приему, к неловкому молчанию, долгим мучительным разговорам с Давидом, но не к этому. Давид по дороге ни одним словом не обмолвился о грядущих переменах, и сейчас он с тяжелым взглядом молча сидел в углу. Из спальни вышла подросшая Изабель. Я поздоровалась с девочкой по-французски и подарила ей куклу, которую привезла с собой в подарок. Я мысленно благодарила ее за то, что маленькая Изабель дала мне возможность отдышаться и прийти в себя. Она без конца показывала мне свои новые книги и игрушки. После ужина я приняла решение не оставаться здесь ни минуты. Камила всплеснула руками и запротестовала. «Куда ты пойдешь сейчас? Уже поздно и на улице темно. Отели отсюда далеко. Да и стоит это дорого. Оставайся, пожалуйста!» Я внимательно взглянула на нее. В ее глазах не было ни капли торжества. Она и в самом деле не хотела, чтобы я ночью шла по незнакомому городу искать место для ночлега. Она не пировала на чужих руинах. Среди хаоса, который царил в моей голове, я нашла крупицу здравой мысли. Да, я сейчас выйду отсюда, порыдаю где-нибудь поодаль, а потом пойду искать отель. Потом поменяю билет и улечу. Завтра улечу. Здесь мне нечего делать. Я поцеловала Изабель, обняла Камилу и ушла под оглушительное молчание Давида. Глава вторая. Это были первые числа ноября. На парижских улицах царил почти зимний холод. Стоя возле дома Давида и Камилы поздним вечером, я совершенно не представляла, куда можно идти. Передо мной лежал совершенно черный чужой город. Совсем не тот предрождественский Париж, который я оставила год назад. У меня стучали зубы. То ли от холода, то ли от только что произошедшей катастрофы. Но надо было идти, и я зашагала в неизвестном направлении. Через несколько минут я вспомнила, что это была дорога в парк, по которой мы с Давидом ходили почти каждый день. Дойдя до главного входа, Я остановилась напротив массивных кованых ворот. Из черной глубины парка тянула сыростью и запахом прелых листьев. Но вдруг, как чьё то невидимое благословение, на меня опустилась радость, отодвинув в сторону тоску и отчаяние. Я вернулась в этот город. Пусть сейчас ночь, холод, и я совершенно одна на этой пустой улице. Зато я совершенно свободна, и впереди меня ждут три недели в этом городе. И, конечно, я никуда не уеду. А потом... Потом тоже что-нибудь обязательно произойдет, ведь не может же быть так, чтобы ничего не происходило. И как только я зашагала в направлении метро, вдруг услышала за спиной. «Маша! Мари! Стой! Постой, пожалуйста!» Камила, задыхаясь, шла ко мне быстрым шагом. «Вот, возьми, пожалуйста!» Сказала она, едва отдышавшись она протянула мне листок бумаги, на котором что-то было написано от руки. «Это адрес моего дяди, художника Бернара. Ты видела его в прошлом году у моих родителей на Рождество. Я только что позвонила ему, ты можешь жить у него. Ты... ты даже должна жить у него. Тебе это пойдет на пользу. Он необычный человек, ты сама это поймешь. Хорошо, это недалеко». Он будет ждать тебя у метро Сент-Джордж через полчаса, у выхода. Я обняла Камилу. Да, хорошо. Я поеду к твоему дяде. Я его помню. И знаешь, ты прости, Давида, ему трудно, хоть он и не показывает виду. И заходи к нам, или мы с тобой можем где-нибудь встретиться. Спасибо тебе, дорогая Камила. только... Почему ты мне помогаешь? Камила ответила не сразу. А потом просто и как-то по-детски пожала плечами. Не знаю. Уже поздно. Ты едь. Езди. Нет, еди. Мы обе рассмеялись. На станции Сент-Джордж не было никакого Бернара. Зато у входа в метро стоял клашар, одетый не по погоде в странные халщевые брюки и рубашку неопределенного цвета. Его лицо заросло бородой по самые брови. Длинные волосы были всклокочены, их мыли, похоже, перед прошлым Рождеством. Я осторожно отошла от него подальше, но Клошар, увидев меня, ринулся мне навстречу и протянул руку. «Привет, Мари!» и улыбнулся, обнаружив ряд неожиданно белых зубов. «Камила сказала мне, что ты теперь говоришь по-французски». «Добро пожаловать в клуб самодовольных снобов-французов». Я в ужасе отпрянула, но узнала в клашаре Бернара. «Но как? Как это могло быть?» Тот Бернар, которого я видела на рождественской вечеринке у родителей Камилы, был классическим буржуа. Тогда он был одет в безупречный костюм, пил бордо из изысканного бокала и отличался аристократическими манерами. Сейчас же передо мной стоит какой-то деклассированный элемент с седыми пасмами, торчащими в разные стороны. «Привет, Бернар! А ты мне запомнился другим!» Бернар продолжал улыбаться и смотрел на меня вопросительно. Я догадалась, он не понял ни слова из моих французских речей. Я разозлилась на себя и свой французский, но Бернар, к счастью, медленно произнес. «Скажи еще раз, я пойму». А я буду говорить очень медленно. Не волнуйся. Я повторила. Бернар улыбнулся. Да. Иногда я играю роль аристократа, если ситуация этого требует. Написать картины в парадном костюме я не люблю. Неудобно. Опишу я их все время. Хотя, если ты хочешь, я могу на один вечер надеть костюм. Бернар говорил что-то еще, но я уже не поняла. Да это было и не важно. В данный момент он вел меня туда, где мне был предоставлен кров и стол. Его квартира занимала весь мансардный этаж в доме на улице рю Нотр-Дам де ларет Квартира состояла из гостиной, спальни и мастерской. Обстановка жилой части квартиры была довольно аскетичной, если не считать неожиданно изысканного камина. В мастерской же царил самый настоящий хаос, который обманом вползал в жилую зону. Вокруг лежали, стояли и висели десятки картин, в рамах и без. По углам притаились несколько мольбертов разных размеров. Как гостеприимный хозяин, Бернар уступил мне кровать в своей спальне. Спальня была неожиданно милой, здесь царил порядок, а над кроватью висела всего одна картина, пионы в стеклянной вазе. «Это не моя картина», — перехватил мой взгляд Бернар. Ее написала моя бывшая подруга она талантливая художница. Устраивайся тут, а потом будем ужинать». И заговорщицки добавил, «Я тут кое-что прихватил в Макдональдсе». Когда я переоделась к ужину, на столе и правда лежали два огромных гамбургера и гора жареной картошки. Еще Бернард достал бутылку красного вина, и мы начали свой пир. Я прижилась тут сразу, с первой минуты, а почему бы и нет. Уютная квартира, «Уютный камин, уютный Бернар. А где сейчас твоя подруга?» Спросила я, совсем осмелев от добродушия Бернара и немедленного действия вина. «Она ушла», — ответил Бернар и откусил половину гамбургера. «Куда?» — уточнила я. «К другому художнику», — ответил Бернар и глотнул вина. «Неужели он рисует лучше, чем ты?» — почему-то спросила я. Мои окна выходили на довольно оживленную парижскую улочку, и поэтому шумную. То и дело проносились ночные мотоциклисты, стучали каблуки, а порой довольно громко выясняли отношения, проходящие мимо разноцветные компании. А когда все наконец тихло, и даже Бернар перестал расхаживать и лег на Софе в гостиной, в моей голове зашумело. Сначала вино, а потом и непрошенные мысли. «Давид», «Камила», «Их дети», Бернар, мой сын Ярик, Париж, мои курсы французского. Избавиться от мыслей было невозможно. Я встала, чтобы немного отвлечься. Я прогулялась вокруг кровати, хорошенько рассмотрела пионы на картине и посмотрела в окно, а потом пустилась в разведку по квартире. Я прокралась мимо спящего Бернара и направилась в мастерскую. На столе лежал свежий выпуск журнала «Пари матч». а на обложке красовался «Нет, не может быть, Бернар». Вот такой же лохматый и улыбающийся, каким он предстал сегодня передо мной. Я судорожно начала листать журнал и на двенадцатой странице увидела большое интервью с ним. Через минуту мои глаза округлились. Бернар Дюбуа, главный художник Большого Парижского драматического театра. Художник по костюмам? О, нет! Того самого голливудского фильма и мюзикла на Бродвее. Его выставки Эрмитаж Галерея в Лондоне. Его картины О Боже! И в Музее Арсе, и в Лувре, и в Музее современного искусства в Мадриде, и в Нью-Йоркских галереях. Статью замыкал список его наград и регалий, в котором был даже орден, полученный из рук английской королевы, и медаль от американского президента. К концу статьи Бернард Дюбуа оказался не только настоящей знаменитостью, но еще и председателем жюри фестиваля современного искусства, который через неделю начинался в Париже и о котором в последние дни гремела вся европейская пресса. Так вот кем оказался дядя Камиллы. Да, она была права. События начали развиваться по неожиданному сценарию. Глава третья. Я проснулась и не сразу поняла, где нахожусь. В сознание меня привел голос Бернара, который говорил по телефону. «Да-да», звучало из гостиной по-французски густым мужским голосом. Бернар сварил кофе и провел для меня короткий инструктаж. «Ключ вот, продукты, ты извини, из продуктов только кофе, сахар и сигареты, но вечером я что-нибудь приготовлю, вот, и все это твой дом, пока ты живешь в Париже» и Бернар махнул рукой, обозначая пространство квартиры. «Да, еще, вот мой номер телефона». «Спасибо, дорогой Бернар», — ответила я. «Ночью выяснилось, что ты знаменитый художник». «Знаменитый? Может, да, а может быть и нет», — засмеялся Бернар. «Просто все, что я делал в жизни, связано с рисованием и немного с театром». А если что-то долго делать, то об этом постепенно все узнают. А что касается фестиваля, то мы придумали его с моим другом и коллегой когда-то давно. Это традиция. И я тебя приглашаю. Ты можешь прийти на открытие и на банкет. Кстати, там будет много русских. Тебе, как журналисту, это может быть интересно. Ровно через неделю, до вечера, сказал Бернар и расцеловал меня в обе щеки. Я вышла из дома. Вокруг шумел Париж. Впервые это был Париж без Давида. Боль снова захлестнула меня. Мысль о том, что без Давида мне не нужна ни Франция, ни французский, связала меня по рукам и ногам. Мне захотелось вернуться в квартиру Бернара и пролежать там целый день в кровати, а вечером улететь домой. К счастью, я этого не сделала. У меня появился план. Привести в порядок свои мысли и чувства и не думать денно и ночь на про Давида и всю эту ситуацию, в которую я попала. Проживу этот день так, как Бог на душу положит. Это значит, что не будет никакого плана. Буду всего лишь фиксировать события, как сейсмограф, как случайно включенный диктофон. И план на день без планов был таков. Сначала я иду на свои французские курсы, потом в город на разведку. Как это Париж без Давида? потом иду в театр, незнаменитый и дурацкий, а после... Время покажет. Частный институт французского языка и культуры Жерара Паради был любопытным местом. Он располагался почти в самом центре Парижа, в старинном особняке с эркерами, причудливо украшенным балконами и огромными окнами. Как и следовало из названия, заведение принадлежало Жерару Паради, бывшему преподавателю. Студенты, учившиеся здесь довольно долго, поговаривали, что Паради — псевдоним владельца, но как бы там ни было, диплом каждого выпускника был подписан этой райской фамилией. Сам Жерар уже не преподавал, хотя и имел степень доктора. В библиотеке на почетном месте стояли его работы, в основном посвященные синонимии. Жерар был одиноким человеком. Жил он рядом с институтом, в квартире с видом на сквер. По утрам около девяти, когда студенты приходили на занятия, Жерар, высокий и с достаточно внушительным животом, выгуливал своего шпица, ведя его на золотой цепочке. Голову Жерара обычно украшала широкополая ковбойская шляпа, ноги, коричневые кожаные ботинки с узкими задранными вверх носами. При этом осанка Жерара была выше всяких похвал. По будням он носил обтягивающие джинсы, а по пятницам коричневые кожаные штаны с бахромой по бокам так что выглядел он довольно эксцентрично. Преподаватели в школе были люди самых разных национальностей. Занятие в моей группе вела Нелли Сорель. Это была истинная парижанка, стройная и подвижная, невзирая на свои 60 с хвостиком, острая на язык и элегантная. Она начинала день с трудных грамматических упражнений, во время которых безжалостно вышучивала всех, кто обращался с этой самой грамматикой непочтительно. А заканчивался легкой болтовней по-французски. И тут в искусстве вести светскую беседу ей не было равных, чему она учила и нас. Еще два преподавателя Роуз и Нейл Аткинсон, американская семейная читая из Беркли, занимались исключительно начинающими американцами. Был еще стажер Весельчак Мануэль. Его мать была француженкой, а отец португальцем. Мануэль традиционно был любимчиком студенток из северных стран и порой девушки из-за него оставались учиться дольше, чем планировали изначально. Атмосфера в школе была жизнерадостной. Студенты всех возрастов из разных стран всегда были счастливы от своего пребывания в Париже. Кто-то учился здесь несколько дней, кто-то несколько месяцев, а счастливчики целыми годами. Все до одного должны были подчиняться правилу, который Жерар Паради установил много лет назад. В обществе друг друга, пусть даже и за стенами института, студенты должны были говорить только по-французски, а за каждое нарушение провинившийся клал монету достоинством в 2 евро в большое железное ведро, которое стояло в рекреации. Доносы поощрялись, и поэтому школьная казна увеличивалась, а уровень знаний неуклонно повышался. Здесь одновременно учились несколько групп. Моя группа состояла из 10 колоритных персон. венгерка Оранка. Она сразу всем сообщила, что ее имя переводится с венгерского как "золото". Была обеспеченной, веселой и целеустремленной студенткой Будапештского университета. Она приехала в Париж выучить французский, чтобы потом работать переводчиком у больших людей. Правда, потом по секрету она сообщила мне, что, конечно, ей хочется выйти замуж за француза и иметь свой домик с садиком в пригороде Парижа и деток, которые бы одинаково хорошо болтали и по венгерски и по французски. Надо было отдать должное упорству Аранки. Она зубрила грамматику с упорством шпиона, которого предстояло забросить на вражескую территорию. А практические занятия для себя она организовывала сама по вечерам в дорогих барах и клубах. Правда, пока с кавалерами ей не очень везло. Среди них практически не попадались те, кто мог бы претендовать на звание приличного жениха. В основном за ней пытались ухаживать расслабившиеся на отдыхе туристы из других европейских стран, должирцы да с марокканцами, которых она не жаловала. Аранка находилась в Париже дольше всех в группе, около полугода, и ее французский был уже на уровне. Отец оплачивал ей уютную квартирку в округе Сен-Жермен на левом берегу Сены, и, конечно, со временем мечтал увидеть дочь среди элиты. Пару раз я бывала у нее в гостях, и за кофе мы говорили с Аранкой и хозяйкой ее квартиры, мадам Башен. Три подружки итальянки, Сара, Кьяра и Франческо, Приехали в Париж из Флоренции поразвлечься на три недели. Они начали обучение одновременно со мной, но во французском особо не продвинулись. Нелли почти физически страдала от их итальянской манеры произносить французские звуки. Но подружкам было все равно, они едва высиживали до конца второго урока. Еще бы. Центральные улицы Парижа были полны магазинов, которые так и манили нарядных жизнерадостных девушек. Сорокалетний голландец Якоб, приехавший в Париж из Амстердама, был в этой группе самым серьезным и молчаливым. Изучать французский он начал еще в школе, но говорил на нем не очень уверенно. Сейчас, будучи инженером-электронщиком всемирно известной компании, должен был осилить французский для общения со своими канадскими коллегами. Учебу Якобу оплачивало руководство, и он очень переживал, что французский давался ему с большим трудом. В распоряжении Якоба Было всего два месяца, поэтому он сутками сидел за книгами, отчего с каждым днем становился все более сердитым. Финка из Хельсинки Пиа и англичанка Мадди были журналистками. Пиа на хельсинской радиостанции, а Мадди в серьезной деловой газете. Обе они приехали выучить французский необходимый им по службе и сдружились между собой. Обе были доброжелательными и спокойными обе с удовольствием помогали другим студентам справляться с французскими глаголами. Торстен, немец из Штутгарта, и правда был похож на бога громовержца. Высокий и полный, он постоянно хохотал и подтрунивал над остальными студентами. Он проводил в Париже свой отпуск и учил язык, потому что поспорил со своими друзьями на 10 тысяч евро, что сможет сносно научиться говорить по-французски за три недели. Нелли была в восторге и от Торстена, и от этой истории с его спором. Она как могла помогала ему, а он в благодарность то и дело приносил ей то цветы, то конфеты. Торстен оглушительными раскатами смеха пугал тихую юную китаянку Лиу, которая приехала в Париж из Китая к своей сестре, чтобы работать в кафе ее мужа. Лиу была застенчивой и молчаливой. И, похоже, ни Курсы, ни Франция с Парижем ей совсем не нравились. Вопрос, чем заняться вечером, решился очень просто. Меня выручили мои однокурсники, у которых возникла идея устроить вечеринку, позвав на нее не только нашу группу, но и свежеприехавших бразильцев, мексиканцев и группу женщин-офицеров из Пентагона. Начало вечеринки назначили на 10 часов вечера. Занятия закончились в 3 часа дня, и я, согласно своему плану, решила найти театр. Долго искать не пришлось. Недалеко от моей школы, прямо в подворотне, Располагался небольшой авангардный театр, название которого переводилось примерно как «Китовый уз», а сегодняшний спектакль назывался «Уф». Начинался он в 6 часов вечера, и у меня еще было время, чтобы погулять по Парижу. Я купила в метро книжечку из 10 билетов, корне. Наугад выбрала линию и села в первый подошедший поезд. Под землей было столь же многолюдно, как и наверху. Каждая из 16 линий развивалась как одна из сюжетных линий огромного романа. Метро соединяло между собой благополучные и неблагополучные районы, белые и цветные орандисманы, буржуазные и рабочие предместья. Поезда, одноэтажные и двухэтажные, с машинистами и без машинистов, новые и старые, деловито сновали под землей, иногда неожиданно выныривали и неслись по земле, открывая мне стремительно меняющиеся пейзажи. Промышленные дымные районы, сменялись кварталами изящных особняков с собственными садиками. Время от времени я выходила из метро и гуляла по улицам, потом снова спускалась под землю. В бедных районах веселые дворники-алжирцы подметали улицы, крикливые черные кассирши в универсамах эконом-класса обслуживали покупателей, молодые арабы продавали свои кебабы в многочисленных гриль осках, жительницы Индии торговали яркими пашминами на небольших уличных рынках. Из ресторанов и столовых Чайнатауна в 13 округе пахло уткой, запеченной в карамели и специями, повсюду была слышна китайская речь. За несколько часов кружения по городу и от беспрерывного звучания неродного языка голова шла кругом. Так же, как и для Давида когда-то, для меня французский не хотел становиться языком любви.